В этот момент у меня зазвонил мобильный. Я выхватила его из сумки и с замиранием сердца произнесла. «Слушаю, это Игорь Вдовин». Голос Вдовина звучал устало, с некоторым раздражением. «Вы передали мне фотографию». «Да, мне необходимо поговорить с вами». «О чем?» «О том, что произошло пять лет назад, в тот вечер, когда вы давали прощальный концерт». «А что, собственно, произошло?» Теперь в его голосе было недоумение. «Вы должны знать, после этого вечера Боню никто не видел, она исчезла, а вместе с ней еще один человек». «Ничего не понимаю. Какой человек? Вот об этом я и хотел поговорить, если можно, не по телефону». «Как-то все это странно», — произнес Вдовин после непродолжительной паузы. «Кто вы и почему вас интересует Боня? Я готова все объяснить при нашей встрече». «Если вы все это придумали, чтобы познакомиться со мной», — начал он, но я невежливо перебила. «Я надеялась. Боня что-то значит для вас». «Хорошо», — нехотя согласился он, — «сегодня уже поздно, я устал после концерта. Перезвоню вам завтра». Услышав короткие гудки, я убрала мобильный. «Вдовин?» — с сомнением спросил Костя. «Да, обещал перезвонить». Между тем свет в заветном окне потух. Наслаждаться зрелищем чужой любви теперь не было никакой возможности. И, по моему мнению, ничто нас здесь не держало. Но Олег рассудил иначе, и на мое предложение отправиться на покой ответил отказом. «Понаблюдаем», — пояснил лаконично. «Может, надеялся, что шоу продолжится?» Все окна дома теперь были темными. Костя кое-как устроился на заднем сиденье с намерением вздремнуть. А мы сидели молча и пялились на подъездную дверь. «Вдова может до утра не появиться», сказала я, сообразив, по какой причине мы здесь торчим. «Только в том случае, если знает, что муженек вряд ли домой вернется. А откуда ей это знать?» «Может, мнение муженька о том, как она проводит досуг, ее волнует мало? К тому же, если он дома не ночует, ей чего стесняться? Скажет, что переживала и осталась у подруги. Типичная бабья логика», усмехнулся Олег и сумел-таки задеть за живое «И мы принялись тихо переругиваться» стараясь не мешать Косте. Тот начал похрапывать. Время шло, и ничегошеньки не происходило. Я позвонил любке предупредив, что мы задерживаемся и ждать нас ни к чему. Можно смело отправляться на боковую. Я откинула кресло с намерением устроиться поудобнее, раз уж Олегу пришла охота впустую тратить время. Он вдруг взял меня за руку и сказал... Не злись. Я, конечно, дурака свалял, но в тот момент мне казалось... Спрятать труп — единственная возможность выиграть время и во всем разобраться. «Да не злюсь я!» — пожал я плечами, не убирая руки и косясь на Олега. Свет от ближайшего фонаря падал на его лицо, и я в который раз решила, что мужчина он на редкость привлекательный, а у меня семь месяцев никого, да еще этот стриптиз в окне. Жаль, что мы не потеряли Костю по дороге. Его храп вовсе не соответствовал надвигающейся лирической сцене. Когда все закончится, приглашу тебя на свидание. Улыбнулся Олег. А сейчас что мешает? Не хочу, чтобы мысли о трупе все портили. Разумно. Он потянулся ко мне с намерением поцеловать. Я уже глазки прикрыла, радуясь, что храп на мгновение стих. Но тут Костя заявил. Я все вижу. Что все? Съязвил Олег. Блин, нашли время. Костина голова возникла над моим сиденьем. И он продолжил. «Между прочим, совсем рядом есть парни и получше». «Уж не себя ли ты имеешь в виду?» — хмыкнул Олег. «Конечно. Кстати, ты любишь театр?» — полез он ко мне. «Не очень», — ответила я, возвращая кресло в первоначальное положение. «Мне больше кино нравится про любовь или про вампиров. А еще лучше и про любовь и про вампиров». «Полный отстой», — скривился Костя. «Я тебе настоящее кино покажу. У меня дома диски есть». «На немецком языке?» — вновь съязвил Олег. И перебранка вспыхнула с новой силой. Но теперь я в ней не участвовала. Переводила взгляд с одного на другого и думала в крайней досаде. Вот повезло так повезло. То семь месяцев никого, то сразу двое претендентов на мое горячее тело. Принято считать, что женщины все как одна обожают тряпки. Весьма спорный вопрос, кто на них больше ведется. Взять хоть этих двоих. Пару дней назад они в мою сторону даже не смотрели. А стоило приодеться, да, физиономию накрасить, иначе вам, я уже красавица и мужики готовы колошматить друг друга. Задолбали вы своими глупостями, проворчала я и включила радио. Оба примолкли, а я, сунув руки под мышки, принялась дремать. Начал светать, когда к дому подъехало такси. А вскоре после этого дверь подъезда открылась, и я увидела Екатерину Григорьевну. Выглядела она довольно помятой, зевала во весь рот и на каблуках держалась неуверенно. «Утро стрелецкой казни», — хмыкнул Костя, наблюдая за тем, как она направляется к такси. Умаялась бедняжка. Я сама не раз и не два возвращалась под утро с размазанной косметикой и желанием поскорее оказаться в своей постели. Кстати, до такси меня тоже никто не провожал. Бурная ночь чаще всего заканчивалась недоумением. Что хорошего я нашла в очередном приятеле. А впереди рабочий день, хронически недосып и твердая убежденность, что мужики того не стоили. Должно быть, те же самые мысли сейчас блуждали и в голове вдовицы. Хотя о работе ей думать не приходилось. Я решила, что теперь мы домой вернемся. Но Олег вдруг сказал. «Навестим ее, приятеля». Мы с Костей переглянулись. «Он нам дверь не откроет», — заметила я. «Надо сделать так, чтобы открыл». Мы направились к подъезду. Я-то думала, Олег на удачу наберет номер квартиры на домофоне в надежде на чуткую душу. Но он уцепился обеими руками за ручку и дернул ее на себя. Дверь открылась, а Костя прошипел. «Сила есть, ума не надо». Не обращая на него внимания, Олег первым вошел в подъезд и поднялся на второй этаж. Любовник мальцевой судя по расположению окна, обретался в шестой квартире. Встав сбоку от двери, Олег велел нам держаться рядом и нажал кнопку звонка. «Скажешь, что сумку забыла», — шепнул он мне. «По-твоему, он ее голос не узнает?» — разозлилась я. — Старайся. Звонок дребезжал, а навстречу к нам никто не спешил. Костя бухнул кулаком в дверь, хотя никто его об этом не просил. Щелкнул замок, и дверь начала открываться. — Ну что еще? — услышала я недовольный голос. Только собралась ответить, но тут Олег толкнул дверь и влетел в прихожую. За ним Костя, а потом и я, подозревая, что делаю очередную глупость. В трех шагах от двери стоял совершенно голый хозяин квартиры, с учумелым выражением на заспанном лице Херувима. «Вы кто такие, мать вашу?» Смог таки произнести он, глядя почему-то на меня, а вовсе не на моих сопровождающих. «Поговорить хотим насчет твоей подружки», — ответил Олег. «Какой подружки?» — нахмурился парень, по-прежнему на меня таращась. той самой что уехала пять минут назад. У тебя большие неприятности, красавчик». Тут возлюбленная Екатерина Григорьевна наконец удостоил Олега взглядом и начал гневаться. «Катитесь отсюда, придурки!» И сложился пополам отметка нанесенного удара в живот. «Не груби», — предупредил Олег. «Разговор у нас серьезный. Кстати, ты бы накинул что-нибудь. Перед девушкой стоишь». Я старалась смотреть исключительно на физиономию парня, но, услышав эти слова, густо покраснело. Хозяин квартиры под предводительством Олега проковылял в комнату. Подхватил халат, лежавший на спинке кресла, и поспешно оделся. В предрассветных сумерках комната выглядела полем битвы. Разобранный диван с мятым бельем, раскиданные по полу вещи. Я перевела взгляд на люстру. Бюстгальтер так и висел на рожке. Свеча, воткнутая в бутылку шампанского, расплавилась и потухла. Прокинутая бутылкой виски и два бокала... Горсть винограда на тарелке, на которую хозяин квартиры в спешке едва не наступил. Он сел в кресло и уставился на нас. То есть почему-то опять на меня. Должно быть, присутствие девушки сбивало его с толку. — Ты крупно влип, парень, — зловеще произнес Олег. — Да в чем дело-то? — спросил хозяин. — Вламывайтесь в квартиру среди ночи, запугивайте. Дело в том, что подружек следует выбирать осмотрительнее. Тебя, кстати, как зовут? — Денис. Ответил тот неохотно и добавил. «Во что, ее муж нанял? Так мне его женушка по барабану. Даром не нужна. Сама цепляется». «А бабки ее нужны?» «Значит, все-таки муженек вас нанял. Морду мне набить? У самого кишка танка Олег, игнорируя его вопросы, задал свой. «Что делал герой-любовник в интересующее нас время? То есть в тот момент, когда произошло убийство адвоката?» Денис пожал плечами. «Работал». «Моя смена была». «А где трудишься?» «В салоне сотовой связи, на Ленина, рядом с гостиницей «Космос». «Не очень подходящее место для такого красавца», — подумала я, почему-то решив, что он стриптизер или вовсе бездельник, живущий за счет богатеньких дамочек. Олег, услышав ответ Дениса, нахмурился. «И ты можешь доказать, что салон не покидал». «А нафига мне что-то доказывать?» — удивился Денис. «Хотя, если вам приспичило, можете спросить у ребят, что со мной работают». У нас, между прочим, строго. Так просто не уйдешь. Только я не понимаю, какое отношение моя работа имеет к Катькиному мужу. Пропал он. Катька тебе не рассказывала? Рассказывала. Достала со своим благоверным. Гадает, куда он подевался. То мечтала от него избавиться, то вдруг ей муж понадобился. Я не понял, это он вас нанял? Наняла нас твоя подружка. Мужа разыскать, ответил Олег и подверг тем самым мозг Дениса серьезной перегрузки. — Катька вас наняла? — где-то через минуту переспросил он. — Точно. У нее есть подозрение, что мужа она больше не увидит. Ищас он навсегда, и помог ему в этом ты. — Что? — приподнимаясь в кресле, завопил Денис, и тут же плюхнулся обратно, качая головой и гневно матерясь. — Ну, сучка! — и далее в том же духе. — Приятно, что романтика жива, — думала я с печалью. Ещё час назад он в Катерине души не чаял. По крайней мере, точно не возражал против её знойных ласк. А вот она уже сучка. Я и так о мужиках невысокого мнения. А тут последние иллюзии таяли на глазах. А Олег Хитрец успел посеять недоверие между влюблёнными. Слово «влюблённые» я, само собой, мысленно заключила в кавычки. «Значит, она хочет всё свалить на меня», — продолжил Денис. «Ну, конечно. Чего ещё ждать от этой шмары?» Угораздило связаться. «Только ничего у нее не выйдет. Так и передайте. Нафига мне сдался ее муж, и она в придачу?» «Она считает, ты ее ревновал», — вернул Костя, которому роль пассивного зрителя должно быть надоело «Я?» — вытаращил Денис глаза. «Это ж надо так врать. Ревновал. К вашему сведению, я с ней знаком три месяца, и за это время она меня здорово достала. Я бы ее давно бросил, но денег должен. Занял две штуки баксов, на машину не хватало». «Как только отдам, сразу же пошлю подальше. Нужна мне эта перезрелая красотка. У нее большой сдвиг на сексе. Приходится в Виагру жрать. Оно мне надо? Если бы она кого-то нашла, я бы только перекрестился. Может, она тебе и вправду подставляет?» В глубокой задумчивости произнес Олег. Денис с готовностью кивнул. Вдруг физиономия его вытянулась, и он заметно побледнел. «Сука!» пробормотал с отчаянием в голосе и тут же заговорил весьма поспешно. «Мужики, я не при делах. Хоть сто раз проверяйте, что хотите, делайте, но я к их разборкам никакого отношения не имею». «Значит, Катька мечтала от мужа избавиться?» вернул Олег. «Если честно, ничего такого она не говорила», чуть ли не заикаясь, ответил Денис. «Поносила его последними словами, это да. Выходила замуж за богатого, а он вдруг сдулся. Хотя живет небедно мне б так жить». «Но аппетиты у дамочки будь здоров, видно, ей все мало. Если он ее надежд не оправдал, чего б тогда не развестись?» Задала я вопрос. Адресовывался он не столько к Денису, сколько к моим спутникам. Я-то по-прежнему считала, убийство адвоката связано с историей пятилетней давности. В этом направлении стоило поискать. Заодно, глядишь, и Андрюху бы обнаружили. Олег взглянул недовольно, а Денис кивнул. «Я и тоже об этом спросил. Идея развестись не очень-то ей нравилась». Боялась остаться у разбитого корыта. То есть в случае развода она на половину имущества рассчитывать не могла?» Вновь задала я вопрос. «У них был брачный договор?» «Нет, не знаю. Но ведь он адвокат, придумал бы, как обмануть женушку». «Спрашивайте у нее», — нахмылся он и отвернулся. «Мы ненадолго замолчали, размышляя каждый о своем». Первый заговорил Денис. «А с чего вы взяли, что адвокат от того? Подумаешь, сутки нигде не показывается». Может, он от жены прячется. Надоела она ему. А Катька боится, что он с баблом смылся. И вас наняла. Что значит «смылся с баблом», — насторожилась я. А работа, а квартира, в конце концов. Вы можете так достать, что и работа, и квартира уже пофигу. Буркнул Денис, глядя на меня с неприязнью. Должно быть под местоимением вы, имея в виду, женщин вообще. Очень мило. С какой стати мне за Екатерину Григорьевну отдуваться? «Лично я, кроме пустяковых подарков, от мужиков ничего не видела, если не считать неприятностей. Этого добра сколько угодно. На ум пришел мой женатик, и я поняла. На данную тему я могу говорить долго и эмоционально, но свою прыть попридержала». «Что ж, разберемся», – не очень уверенно заявил Олег. «Не вздумай рассказать своей подружке о нашем визите. Пока поисками ее мужа заняты только мы. Но если полиция подключится, тебе не позавидуешь». В таких делах первый подозреваемый всегда любовник. «В каких делах?» — вновь побледнел он. Олег ответить не пожелал и направился к двери. Стоило нам оказаться на улице, и переполнявшее меня раздражение, тут же нашло словесный выход. «На редкость дурацкая затея», — сказала я. Олег даже бровью не повел. Костя взглянул с любопытством, а я язвительно продолжила. «Если ты подозревал вдову, какого лешего рассказал об этом Денису? А если подозревал Дениса, ставить его об этом в известность, не имея доказательств, глупость несусветная?» «Точно?» – поддакнул Костя. «По-моему, наш сыщик сам не знает, что делает». «Знаю, и очень даже хорошо». Садясь в машину, порадовал Олег. «Да? Может, намекнешь, в чем гениальность задумки?» «Заставить их шевелиться». «Если Мальцева они на тот свет спровадили, наше вмешательство жизнь им, безусловно, осложнит. А если вдова ни при чем, и после рассказа Дениса отправиться в полицию, нами, конечно, заинтересуются, а секретарша красочно поведает о вашем визите к Мальцеву, и главными подозреваемыми станем мы», — закончила я. «Полицию она почему-то не торопится», — возразил Олег. «Не торопилась», — поправила я. «Но когда узнает, что мы за ней следили и к любовнику нагрянули, Господи, простонала я, сколько глупостей мы успели наделать, как бы нам наше расследование не вышло боком. Какого хрена надо было прятать труп, рявкнула я. Не ори, шикнул Олег, оглядываясь. Вряд ли нас могли услышать, но я тут же присмирела. И не надо учить меня, как вести расследование, добавил он с достоинством. А я таки не удержалась и сказала. Может, тебя из ментовки турнули за профнепригодность? Зря я это брякнула. Олег так взглянул на меня, что стало ясно. На зарождающейся между нами любви можно смело ставить крест. Ну и ладно. Не очень-то хотелось. Мне бы понять, каким боком в этой истории Теодоровна. Вернуть старушенцию родные пенаты и жить себе спокойно. Может, мы наконец свалим отсюда? Поинтересовался Костя, наблюдавший с заметным удовлетворением за нашей перепалкой. «Вызывайте такси и домой отправляйтесь», кивнул Олег, не глядя в мою сторону. «А я за Денисом присмотрю». «Чтобы я оставила свою машину?» Вытаращила я глаза. «За нее еще кредит не выплачен». «Я за ним на своих двоих должен бегать», взмутился Олег. «Хорошо, оставайтесь со мной. Я, между прочим, о тебе беспокоился. Могла бы отдохнуть. Отдых бы мне не помешал. Всю ночь без сна. И был бы толк. И машину оставлять не хотелось. И в сон клонило. В конце концов я вздохнула и распахнула дверь с намерением отчалить. Костью мое решение порадовало. Он тут же ко мне присоединился, и мы направились к стоянке такси. «Правильно ты ему сказала», — принялся он ораторствовать. «Менты вообще народ недалекий, а этого еще и уволили». Он сам ушел. «Да ладно, мало ли что он тебе наплел. И зачем мы его послушали и полицию не вызвали, когда труп нашли? Объясняй теперь, чего мы так испугались. Честным людям бояться нечего». «Об этом надо было раньше думать», — отмахнулась я. «Кто спорит?» «Растерялся». «Я что, каждый день на трупы натыкаюсь?» «И этот сразу грузить принялся?» «Мутный тип. Я ему совсем не верю». «И у этого мутного типа моя машина», — кивнула я. «Думаешь, он сбежит?» Мы встали посреди тротуара и друг на друга уставились. «Бежать удобнее на своей машине», — подумала я вслух. В бегство Олега не очень-то веря. С какой стати ему сбегать? Да и в коварстве не особо подозревала. «Скорее в некомпетентности». Вообще, от этой парочки куда больше беспокойства, чем реальной пользы. Только кулаками махать, да все еще больше запутывать. Через полчаса мы оказались дома, и я сразу же отправилась спать, взвалив на хрупкие костины плечи обязанность отвечать на вопросы Любки. Где нас всю ночь носила и по какой такой надобности? В восторг он от этого не пришел, но я рассудила, что за жилье и стол надо расплачиваться. Мобильный я положила на тумбочку рядом с кроватью в ожидании звонка Авдовина. У богемы утро начинается, когда у нормальных людей уже день, так что я была уверена, несколько часов для сна у меня есть. Конечно, вдовин мог и вовсе не позвонить, но я все-таки надеялась, что обещание он сдержит, и попыталась представить наш возможный разговор. Уснула почти сразу, а проснулась от того, что солнце било прямо в глаза. В комнате было нестерпимо душно. «Отчего бы старушенцы и кондиционеры в доме не поставить?» – подумала я, продолжая лежать с закрытыми глазами. Вздохнула, приподняла голову с подушки и увидела Любку. Та сидела в кресле в трех шагах от меня и вязала шарф. Судя по тому, с какой скоростью мелькали спицы в ее руках, подружка здорово нервничала. «Мне никто не звонил?» Задала я вопрос и проверила мобильный. «Нет», — ответила подружка и хмуро добавила. «Уже половина второго». «Ну и что?» «А то! Этот вернулся. Олег. Обедают в столовой». Припасы тают на глазах. Надо на Жратову скидываться. И нам же их кормить. И в доме им не место. У них свое жилье есть. Пусть туда и катятся. Бабка не объявлялась, зевнула я. Любка сокрушенно покачала головой. То ли родственница помирать раздумала, то ли хоронят на Красной площади. Почему на Красной площади? Задачилась я. В другом бы месте уже похоронили. Я Христофорычу звонила. Ничего о родственнице при смерти ему неизвестно. «Куда же бабушка подалась с Витькой и прочими членами коллектива?» «Загадка века», – пожала я плечами, с неохотой поднимаясь и побрела в ванную. Приняв душ и немного взбодрившись, я заглянула в кухню. Костя и Олег сидели за столом, но трапезу уже закончили. Мне есть совершенно не хотелось, однако чашку кофе я все-таки выпила, избегая смотреть в сторону мужчин, и гадала при этом, как от них избавиться, потому что Любка права, они тут загостились». «Денис к сестре смылся», — подал голос Костя, который долго молчать в принципе не умел. «Да?» — я подняла взгляд на Олега, и тот с готовностью кивнул. Восемь утра вышел из подъезда с сумкой в руках. Я его проводил. Он отправился по адресу Большие Ременники, 4. Поспрашивал соседей. Там живет его сестра. «Думаю, наш красавчик от возлюбленной прячется. Чтоб своими визитами не допекала». Или решил держаться от нее подальше, пока ситуация не прояснится. Сегодня его смена, но он позвонил на работу, сказался больным. Его коллега подменяет. В салон связи я тоже заглянул. Свел знакомство с девушкой Викой. Дениса она явно недолюбливает. Выгораживать парня у нее причин нет. Но она утверждает, в интересующий нас день с работы он не отлучался. Остальные это подтвердили. Выходит, мы опять остались без подозреваемого подперев щеку ладонью, с печалью констатировала я. «Выходит», — пожал Олег плечами. «Еще есть идеи?» «Наберись терпения. Что-нибудь непременно появится. Надо лишь как следует поискать». «Знать бы где?» — мрачно подумала я. «Труп есть, а подозреваемых нет». В этот момент я услышала, как верещит мой мобильный, и бросилась со всех ног в свою комнату, где он лежал на тумбочке. Взглянула на дисплей и перевела дух. «Вдовин». Но радоваться не спешила. Вдруг встречаться со мной он передумал. «Мы можем встретиться прямо сейчас», — сказал он. «Приезжайте ко мне». И назвал адрес. «Кто звонил?» Встретил меня вопросом Олег, когда я вновь появилась в кухне. «Вдовин». «Тебе звонил Игорь Вдовин?» — ахнула Любка. «Ничего себе! Надо было со мной в клуб идти. Он бы и тебе позвонил». «А что он сказал?» — не унималась подружка. «Сказал, что нет девушки прекрасней». «Как думаешь, стоит с ним встретиться?» «Ой, Леночка, не знаю. а Артисты страшные развратники. А тебе нужны серьезные отношения. Но все равно поезжай. Не каждый день звезды на мобильный звонят. Обязательно с ним сфотографируйся на память, а то потом никто не поверит». Я направилась к двери. Любка так и продолжала болтать. Судя по всему, Олег с Костей решили меня сопровождать, потому что из дома вышли вместе со мной. «Сомневаюсь, что вам там будут рады» заметила я, подходя к машине и критически оглядывая ее со всех сторон. Вроде бы все нормально. Но я тут же поклялась, что в чужие руки ее больше не отдам. «Надо решить, что ему сказать», хмуро заметил Олег, устраиваясь на сиденье рядом со мной. Костя, как обычно, сел сзади. «Вдовин — это вдовин. С ним придется быть осторожней». «Слава богу, я боялась, ты на него с кулаками полезешь. Если я иду к нему одна, вам с какой стати со мной тащиться?» «Мог бы поспать пару часиков». Куда мягче, продолжила я, глядя на осунувшуюся физиономию Олега. Выглядишь усталым. Ерунда. При Любке приходится помалкивать, а поговорить надо. Как ты ему объяснишь свой интерес? Очень просто. Ищу Андрюху, а так как он исчез вместе с боней меня интересует, что этому предшествовало. Давай я с ней поеду, предложил Костя. Нельзя Ленке такое дело доверять. Какое дело? Хмыкнула я. Вот уж прирожденный интриган, и нашим, и вашим. Костя ничего не ответил, и правильно. Меня так и подмывало сказать, что из нас троих только один человек с мозгами. Сами понимаете, кто. Я завела машину и отправилась по адресу, названному Вдовиным. Удивляюсь, что он не предложил встретиться в кафе или парке, к примеру. Звезда приглашает к себе домой незнакомого человека. Звезде, кстати, положено жить в гостинице. Хотя этот город для Вдовина родной, почему бы и не иметь здесь квартиру. Когда нужный дом возник перед глазами, я подумала, что с адресом игорь напутал. Обычная хрущевка, притулившаяся среди десятка таких же панельных пятиэтажек. «Ну и сарай», — заметил Костя, таращась в окно. «У богатых свои причуды», — отозвался Олег и повернулся ко мне. «Об адвокате ни слова», — предупредил он. Я направилась к подъезду и набрала на домофоне цифру 17. Не поинтересовавшись, кто я, дверь тут же открыли. Оказавшись на лестничной клетке между первым и вторым этажами, я увидела Вдовина. Он стоял в дверях квартиры, поджидая меня. «Проходите», — кивнул без улыбки, когда я приблизилась. Он был в шортах до колен и застиранной футболке с растянутым воротом. На ногах сланцы, дешевые, в таких обычно в баню ходят. На звезду сегодня он и вовсе не походил. Небрит, волосы в беспорядке, физиономия опухшая, точно пил до утра. Хотя спиртным от него не пахло. «Не разувайтесь», — предупредил он, увидев, что я собираюсь снимать обувь. «Надо вызвать домработницу, чтобы убралась тут. Давно не приезжал». С интересом оглядываясь, я прошла в единственную комнату. Если дом везде не подходил, то эта квартира тем более. Ремонт здесь не делали лет двадцать. Обоев, цветочек, крашеные полы. Не мебель, а какая-то рухлядь. Правда, был шкаф, добротный, резной. Такой бы куда уместнее смотрелся в бабкином доме. Хрустальная люстра тоже явный антиквариат Одного плафона не хватало Потертый ковер и слой пыли на всех поверхностях Это квартира моей бабушки Заметив мое недоумение, усмехнулся Игорь Следовало бы ее продать, но я сентиментален Да и заниматься этим времени нет Садитесь Он кивнул на диван, прошелся по комнате и в у окна Вы сказали, что разыскиваете одного человека Да, Андрея Костюкова Я его помню Помолчав немного, ответил вдовин. «Я у его бабушки работаю сиделкой». старуха я тоже помню». «Забавная. Приходила как-то в клуб. Представляете?» «Номер бони придумала она?» «Об этом вам старуха рассказала?» «Я молча кивнула, а он вновь заговорил». «Классный был номер. Значит, она просила вас разыскать внука». «Почему вдруг сейчас?» «Умирать собралась. Надо кому-то наследство оставить». Вы что хотите сказать, раньше она его не искала? Раньше она на него очень злилась, потому что они поссорились. Странно. Игорь потер подбородок и взглянул из-под лобья. Чего ж странного? Бабка с характером. Насколько мне известно, пять лет назад полиция всерьез занималась его поисками. Старуха не могла не знать об этом. Его искала полиция? Нахмурилась я. Очень хотелось спросить, не было ли это связано с пропажей денег, которые вез адвокат, но я поостереглась. Конечно, искала. и за бони Она исчезла, и поиски не дали никаких результатов. А он был в нее влюблен безответно. Об этом все знали. Вот так раз. Мысленно присвистнула я и спросила, тщательно подбирая слова. «Вас тоже подозревали?» «Меня?» Растерялся Игорь. «С какой стати?» «Вы были близки, разве нет?» Потом, когда Боня стала знаменитой, и вы расстались. Она бросила меня, а я ревновал, — нахмурился Вдовин. «Кто вам сказал эту чушь?» «Значит, это неправда. В наших отношениях ничего не изменилось. Мы любили друг друга и не собирались расставаться. Может быть, вы расскажете, что произошло в тот вечер? В последний вечер, когда в клубе видели Боню. Ваш прощальный концерт». «Да ничего не произошло», — громко возразил он. «Ровным счетом ничего». «Боня была на концерте?» «Конечно». «После этого в клубе осталось несколько человек, чтобы отметить ваш отъезд. Вы хозяин клуба и его охрана». «Ну да». «И Боня была с вами?» «Нет, она уехала домой». «Почему?» «Плохо себя чувствовала. Я оставался в клубе полчаса, не больше. Выпили с хозяином, и я тоже поехал домой. А утром отправился в Москву. И Боня не захотела вас проводить. Мы ведь прощались ненадолго». Своей подруге она сказала, что уезжает насовсем, но просила об этом молчать. Боялась, что хозяину клуба это не понравится. Предполагала, что он ее не отпустит. Потому и хотела уехать тайно. «О какой подруге вы говорите?» — спросил Вдовин. «Я обещала не называть ее имени». «Она работает в клубе?» «Работала». «Получается, что о ее намерении вы не знали». Вдовин вновь прошелся по комнате и сел на диване неподалеку от меня. «Конечно, знал» буркнул он и вздохнул. Мы хотели уехать вместе. Поэтому она и ушла из клуба пораньше, чтобы собрать вещи. Мы держали все это в тайне Вы правы, хозяину клуба это бы вряд ли понравилось. И он нашел бы повод не отпускать ее. Мы должны были встретиться утром в поезде. Значит, кольцо ей подарили вы. Кольцо? Кольцо с бриллиантом. Она показывала его подруге. Да, кольцо. Бабушкино обручальное. Моя бабка из дворянского рода это потом жизнь обошлась с не не ласково в результате она оказалась в этой хрущевке вы расстались с боней в клубе но в поезде утром ее не оказалось именно так я звонил ей мобильный был отключен и я решил я решил что она передумала в москве она ждала неизвестность а здесь здесь она была звездой хороший заработок привычная жизнь а вы не пытались переубедить ее как На звонки она не отвечала. Вернуться в тот же день я не мог. Случись это сейчас, я бы, конечно, вернулся, наплевав на все. Но тогда чувствовал себя обманутым. Через пару дней я все-таки позвонил в клуб. Мне сказали, Боню никто не видел. Я решил, что она прячется от меня. А потом меня разыскал человек из полиции, я понял, все куда серьезней. Позднее узнал, что Андрей тоже исчез. Ну и о том, что его подозревают. Они могли поссориться, и он... «Где, по-вашему, произошла ссора? В клубе?» «Вряд ли. Я не видел его в клубе. Андрей мог перехватить ее по дороге к дому или ждал ее возле машины, да где угодно. Он был на ней попросту помешан. В подобном состоянии человек за себя не отвечает. И, по версии следствия, испугавшись того, что натворил, Андрей сбежал. Заставить ее уехать вместе с ним и пять лет насильно удерживать – такое маловероятно. Конечно, маловероятно. Она нашла бы способ связаться со мной». «Бонни до сих пор считается без вести пропавшей. Знаете, что меня удивляет?» «Что?» – нахмурился Игорь. «Допустим, полицейские в этом деле не особенно копались. Мало ли, людей исчезает бесследно. В конце концов, она могла сбежать с тем же Андреем. Но вот хозяин клуба...» «Я слышала, что у человек он со связями», прикинув и так, и эдак, туманно выразилась я. «Вы и Бонни были бесспорным украшением клуба. «Вы уезжаете в Москву, Боня исчезает, а он несет убытки, потому что публика шла в основном на нее и на вас». «Я не очень понимаю, к чему вы клоните», – пожал вдовин плечами. «Я бы на его месте приложила немало усилий, чтобы найти девушку или найти Андрея, чтобы узнать о ее судьбе. Он мог надавить на полицейских и воспользоваться своими связями, но почему-то он этого не сделал. По моим сведениям, он не особенно ее искал». ну что ж, думаете, «Крючков имеет отношение к ее исчезновению?» «Узнал, что она собирается уехать?» «Чушь. Может, он далеко не законопослушный гражданин, но с головой у него все в порядке». «Верю на слово. К тому же от мертвой бони ему выгоды никакой», — согласилась я. «Однако вопрос остается. Отказаться от денег он мог только в одном случае — получив компенсацию». «Вы правы», — помолчав кивнул довин «Крючков нашел бы этого Андрея. Из-под земли бы достал». «Деньги?» в это время думала я, те самые деньги, что свистнули у адвоката. Внушительная сумма, которая заставила Крючкова забыть о Бонне. Но как эти деньги у него оказались? Андрей дал ему отступных и увез Бонню, оставив себе кое-что на безбедную жизнь? Но с какой стати девушки уезжать с ним, если она собиралась связать свою жизнь с Игорем? «А если кто-то посоветовал ему не копаться в этом деле?» неожиданно сказал вдовин. «Кто?» нахмурилась я. Человек, который мог купить его молчание. И вы знаете такого? Кажется, знаю. Среди постоянных клиентов был один тип. Береговой Максим. Отчество точно не помню, кажется, Владимирович. Да, Максим Владимирович. Его отец деньги греб лопатой. Он погиб в автокатастрофе вместе с женой. И Максим получил все денежки папаше. Еще когда отец был жив, парень Бонни прохода не давал. Буквально ее преследовал. Пришлось даже хозяину пожаловаться. Тот пробовал его выразумить, но Береговой попросту его послал. А когда родители погибли, и вовсе с катушек съехал. Решил, что если у него есть деньги, он может себе все позволить. Я советовал написать Бонне заявление в полицию, но она сказала, бесполезно, у таких все куплено. В тот вечер он был в клубе? Не знаю. На концерте, может, и был. Среди зрителей я его не заметил, но это ведь ничего не значит, народу было много». «После исчезновения бони полиция им интересовалась?» «Вряд ли. Хотя...» «Насколько мне известно, клуб он перестал посещать и из города уехал». «Послушайте, но ну не может же он держать и у себя целых пять лет». Вдовин смотрел на меня в большой растерянности. «Вам что-нибудь известно об этом береговом? Где он сейчас живет, к примеру?» «По-моему, за границей». Хозяин клуба как-то в разговоре обмолвился, что жить Максим предпочитает вдали от родины. «Возможно, у него есть на это причина», – пробормотала я. Он был законченным психом, торопливо продолжил Игорь. Наркоман, к тому же, с манией величия и убежденностью, что ему все сойдет с рук. Он мог узнать о том, что Боня собирается уехать вместе со мной. Ведь подруги то она об этом все-таки рассказала. Хотя мы договорились молчать. Подруга проболталась еще кому-то. «Вы не назвали ее имени», – он выжидающе посмотрел на меня. «Допустим, Береговой действительно узнал о вашем отъезде». «Как бы он к этому отнесся? Попытался бы ее удержать? Я думаю, он был бы в бешенстве. Он ведь наверняка рассчитывал, что Боня в конце концов сдастся. Ни одна женщина не смеет ему отказать. Если они встретились в тот вечер...» Вдовин прикрыл глаза и прошептал едва слышно. «Я не должен был уезжать».